Больница имени Ермака представляла собой огромное мрачное здание из красного кирпича, расположенное неподалеку от обводного канала. Построенное в конце XIX века здание с тех пор, судя по всему, ни разу не ремонтировалось. Издали оно больше напоминало тюрьму и только несколько машин с красным крестом перед входом, курящие возле них санитары в несвежих халатах, до отсутствия вооруженной охраны, раскрывала ошибку. Николай поставил свой мотоцикл неподалеку от входа и опасливо огляделся. Здесь его железного коня запросто могли разобрать на запчасти или просто угнать. В стеклянной будочке перед входом дремала старушка-охранница, на чью бдительность вряд ли можно было положиться. Мимо нее то и дело сновали многочисленные личности самого подозрительного вида. Николай подошел к ней и постучал согнутым пальцем по стеклу. Старушка негромко всхарапнула, но и не думала просыпаться. «Бабуля — Бабуля! — окликнул ее участковый. — Вольницу украли! — Что? Где? Охранница в с т е п е н у л а с ь и с просунья чуть не свалилась со стула. — Ой, ой, как! Напугал! о х а л ь н и к т а че ты шумишь? Ты куда идешь? Документ предъяви! «Вот тебе мой документ», — Николай показал бабке свое удостоверение. Она взяла его в руки и принялась изучать, спустив на самый кончик носа круглые очки. Тем временем мимо нее спокойно прошел шустрый гражданин в больничном халате с огромной авоськой, в которой отчетливо звякали и булькали водочные бутылки. «Что ж ты, бабуля, у него документ не спрашиваешь?» — поинтересовался Николай. Или у него документы, усы, лапы и хвост? — О, его я сразу вижу, что наш больничный! — проворчала старуха и, наконец, вернула Николаю удостоверение. — Проходи, ахальник! В следующий раз не хулигань! и ш Напугал! — А где у вас, бабуля, начальство сидит? — А как войдешь, будет лестница. По ней на третий этаж и налево. Напутствовала его охранница и тут же снова затремала. Николай подумал, что при ее профессии умение спать в любое время и при любых обстоятельствах должно высоко цениться. Он прошел внутрь мрачного здания, поднялся на третий этаж, свернул налево и вскоре оказался перед дверью с табличкой «Дежурный администратор». Толкнув эту дверь, он вошел в просторный кабинет. где за роскошным письменным столом восседал рыхлый, лысоватый субъект в светлом костюме. Хозяин кабинета разговаривал по телефону. — Нет, и н н о к и н т е и не проси. Пока я не получу свой процент, даже не заводи со мной разговор на эту тему. — Прошлый раз я тебе поверил и до сих пор ни копейки не получил, так что, Иннокентий, нечего заводить. Тут он увидел Николая, прикрыл трубку ладонью и в полголоса спросил, — Гражданин, вам чего? Вы видите, я разговариваю. Вы видите, у меня важный разговор. Николай молча положил перед ним раскрытое удостоверение. Администратор попледнел, затем покраснел. Глаза его воровато забегали, он буркнул в трубку. — Перезвони попозже. И, бросив трубку на рычаг, вскочил и выбежал из-за стола навстречу Николаю. «Вас ввели в заблуждение! Это происки моих недоброжелателей, интриги! Ничего подобного не было!» «Вы о чем?» — удивленно спросил участковый. «А вы по какому поводу? Не по поводу якобы имевшего место хищения продуктов?» «Я по поводу пропавшего у вас больного, пациента психиатрического отделения Прохорова». «А, -а, -а Прохорова!» Администратор приосанился, вернулся за стол, но глаза его все так же воровато бегли. а — Прохорова ищите. Это, между прочим, ваша работа. Мы, между прочим, не обязаны заниматься поисками людей, а обеспечить порядок в больнице. — Вы тоже не обязаны? — перешел Николай в наступление. — На моих глазах. Через двери больницы входили и выходили люди, не предъявляя никаких пропусков. Проносили, между прочим, спиртное. За этим следить вы тоже не обязаны? Клевета? Выпалил администратор. Мы поддерживаем порядок? А как прикажете его поддерживать, если у нас так мало персонала? Да и тот, который есть пенсионного возраста, что вы можете сказать про больного Прохорова? Перебил его Николай. Какой у него характер? Опасен ли он для окружающих? Склонен ли к агрессии? Администратор замолчал, порылся у себя на столе и, достав из стопки бумаг какой-то листок, принялся ч и т а т ь Потом поднял глаза на Николая и спросил. — Вы вот, судя по документам, сельский житель? — Ну да, — признался участковый, не понимая, к чему клонит собеседник. — У вас огород есть? — Ну, есть. Огурцы там, кабачки. и в а ш кабачки опасны для окружающих склонны к агрессии они нападают на прохожих шутите участковый удивленно заморгал вот этот прохоров он такой же агрессивный как ваши кабачки он из шестой палаты психиатрического отделения а у нас там лежат тяжелые хроники мы их называем овощами потому что они только и могут что есть пить и отправлять, извините, естественные надобности, а вы говорите, склонность к агрессии. Но, тем не менее, он сбежал? — с б е ж а л У меня ни разу ни один кабачок огорода самостоятельно не покинул, если только ему кто-то очень помог. Глаза администратора снова забегали. Он побарабанил пальцами по столу и ответил, «Ну, знаете, человеческий мозг — это такое сложное устройство». Допустим, лежал этот Прохоров пять лет без движения. И вдруг ему что-то кольнуло, он встал и ушел. И так вот запросто вышел из больницы и исчез в неизвестном направлении. Может быть. Хозяин кабинета пожал плечами. — Я вообще-то не врач, тем более не психиатр. Я управленец, администратор. Психиатры вам, наверное, лучше все объяснят. — Я тоже не врач, — перебил его Николай. Но я носом чую, что у вас тут нечисто. Вдруг он замолчал и хлопнул себя по лбу. Как вы сказали? — Я не врач. Я администратор. Нет-нет, раньше, перед этим, насчет того, что он лежал без движения. Сколько времени? Хозяин кабинета снова заглянул в бумажку и повторил. — Пять лет. После перенесенной тяжелой операции на мозге. — Пять лет? — воскликнул участковый. — Вот оно! Он замолчал на какое-то время, а потом спросил. — А в тот день, когда у вас сбежал этот Прохоров, больше никаких ЧП в больнице не было? — У нас вообще никогда ЧП не бывает. Мгновенно отозвался администратор, но глаза его при этом забегали пуще прежнего. Он снова побарабанил пальцами по столу и проговорил, неприязненно поджав губы, «Я вам уделил достаточно много времени. У меня много работы. Я вас попрошу хорошо». Неожиданно легко согласился Николай и вышел из кабинета. Он спустился вниз по лестнице, шевеля губами и явно что-то обдумывая. При этом задумался так глубоко, что прошел лишний лестничный марш и оказался в подвале. Придя в себя, Николай удивленно поднял глаза и увидел перед собой металлическую табличку с четырьмя зловещими буквами МОРГ. Он вздохнул, хотел развернуться, но вдруг ему в голову пришла еще одна мысль. «Надо бы проверить», — пробормотал участковый и толкнул металлическую дверь МОРГа.